Глава 5. Попробуй найти своё место. Скрепя зубами, Анна Мария неспешно шла к танцевальной студии Перо, в которой занималась последние несколько лет. Ежедневные походы туда превратились для неё в рутину, а ведь недавно она думала, что уже не вернётся в студию и вообще бросит балет навсегда. Но он, балет, сковал Валевскую по рукам и ногам и не отпускал. Поэтому она вновь шла репесировать, сжимая в руке спортивную сумку. Вспоминая слова Мэйла, который заявил ей по телефону, возвращаясь в балет, она злилась ещё больше. Он обещал ей свободу, и при этом насильно возвращал в этот гадюшник. Мэйл пояснил, что если Анна Мария дальше будет работать с ними, ей понадобится какая-то работа для отвода глаз. Во-первых, потому что в банде чётко разделяли жизнь на дневную и ночную. То есть днём все они отвлекались на человеческие заботы, мирные и спокойные, а дикую и противозаконную жизнь вели ночью, и смешиваться это было нельзя. А во-вторых, если Анна Мария и дальше будет балериной, никто и никогда не подумает, что она имеет отношение к Лобасову. Майел объяснил, что у Валевской должен быть дневной образ. Он сказал: "Кем ты будешь днём? Милой флористкой или, может, ужасно занятой библиотекаршей?" «В обычное время у тебя должен быть образ, которым ты будешь прикрываться». «Уверен, никто не заподозрит тебя, стерву-балерину, в чём-то плохом». Най, например, в обычной жизни, креативный директор одного небольшого издательства. Кристиан был студентом технического университета и изучал программирование, попутно подрабатывая официантом. Кайли – инженер-разработчик, вечно загруженный заказами. А сам Маэлян числился специалистом по ценным вещам в галерее искусств. Все они где-то работали и имели прикрытие. Поэтому Анне Марии было приказано вернуться на работу, чтобы её знали как увлечённую каким-то делом и совершенно неспособную на те ужасные вещи, которыми группировка занимается под покровом ночи. Служная и глупая система, недовольно подумала Валевская. Она зашла в холл студии. Прошла мимо секретарши, холодно кивнув ей в знак приветствия. Та из-за монитора компьютера проводила балерину странным взглядом. Через пару минут Анна-Мария, даже не переодевшись, вошла в танцевальный класс, где танцоры уже расставляли станки по местам и разминали ступни в мягких толстых носках. Все уставились на неё, разговоры стихли, в студии повисла тишина. Анна-Мария замерла, ожидая чьей-нибудь реплики. «Анрия!» Василек на усеверен вскочил с пола и кинулся к ней. Иногда он звал её этим сокращённым именем. Он обнял девушку за плечи и прошептал: "Что с тобой случилось?" Надежда носила 2 дня в Олевске. Недовольно спросила Лен: "Исчезла без предупреждения и всё. Это по-твоему профессионально?" В их сфере это нормально. В один день кто-то тебя обожает и боготворит, на другой даже не здоровается. Поведение Алена уже не удивляло Анну-Марию. Девушка скрестила руки на груди и спокойно ответила. «Были неотложные дела. Теперь всё в порядке. Уверена, я ничего не пропустила». Ален покачал головой и направился к выходу из танцкласса. Проходя мимо Анны-Марии, он на ходу бросил ей. «Ты теперь на замене у Софи, поэтому вдвоём учите партию Жизели в Велисах». Иди, разогревайся. И он вышел. Сама понимаешь, что это значит, сказал Северин. Его влажные после тренировки белые волосы облепили лоб словно нити, а чистые фиолетово-голубые глаза рассматривали Валевскую. Что? равнодушно спросила она, натягивая спортивную куртку. Не строй из себя дуру, отмахнулся Каст, который уже стоял одетый и ждал свою подругу. Ты прекрасно понимаешь, что если Софи случайно не сможет выйти танцевать на премьере, ты займёшь постоянное место, а она станет твоей заменой. Анна Мария расчесала сёмные волосы и откинула за спину. Всем своим видом она показывала, что спокойна, но внутри бушевал ураган. Север прав. Если она столкнёт Софи с пьедестала, то станет примой, и королевской походкой сама зайдёт туда. Стать звездой балета, всем известная и всеми признанная, это и была изначальная цель её жизни ещё с того момента, когда она соплячкой поступала в балетную школу. А теперь всё складывается как надо, только надевай пачку, да танцуй. Убрать с дороги Софи будет едва ли сложнее, чем чихнуть. Что может маленькая сладкая блондиночка против Анны Марии, у которой в голове тысяча и одна идея по устранению соперниц? с таким подходом к делу, если бы хотела, Валевская давно стала бы премьер-министром Франции. Но к счастью или нет, ей были нужны лишь сцены и поанты. Ты прав, ухмыльнулась Анна Мария. Похоже, Ален не такой уж слепой дурак. Он дал шанс тебе показать, воодушевлённо отвесил Северин. На что ты готова и что можешь для этой роли? Время утереть всем нос, детка. Он улыбнулся и погладил Валевскую по щеке. Она улыбнулась ему в ответ, сдержанно и холодно, как обычно. Но была одна проблема. Вряд ли сотрудничество с Лобасом и главная роль в спектакле совместимы. Одно дело найти себе дневное занятие, какое-то прикрытие, совсем другое случайно воплотить мечту всей жизни. Быть примой в качестве прикрытия это слишком. Закусив губу, Анна-Мария нахмурилась и ощутила досаду. «Одно другому мешает, и надо выбрать что-то одно». Север и Валевская сидели на одном из красных диванчиков, расставленных в холле студии. Оба молчали, погружённые в раздумья. Первым тишину нарушил каст. «Андрея, что происходит? Скажи, что-то случилось за эти два дня?» «Я звонил, ты не отвечала». Сначала я подумал, что ты просто сидела дома и злилась, а сейчас в мозги встали на место, и ты вернулась обратно. Я ошибаюсь? Что-то произошло? Произошло, Север. Хасела ответисыз ему Анна Мария. Я тут случайно встретилась с тем вором, который взял меня в заложницы, и теперь мы будем работать вместе. А тут я всего лишь ради того, чтобы убивать время между смертельно опасными операциями. А как у тебя дела, красавчик? Не хвараешь. Этот ответ сгодился бы, если бы Анна Мария вдруг решила сказать правду, но и врать она не любила. В таких случаях один выход: не до ложь и переправда, не договаривать, упуская важные детали, передавая сухую суть. Случилось, коротко бросила Валевская. Северин напрягся, хотя удивлённый не был. Конкретнее. Я говорила себе про Маэля. да, во опасного парня, с которым ты связалась и который может себя убить. Да, верно, Валевская вспомнила, что поделилась переживаниями с Северином на прошлой тренировке. Так вот, я влипла в одно дело, и оно может помешать мне получить роль. Либо работа, либо Она помолчала. Майль и его дело. Северин повернулся к Анне Марии и обеспокоенно заглянул ей в глаза. Анрия «Во что ты влипла? Это же опасно, верно? Что происходит? Может, тебе нужна помощь полиции или службы безопасности? В твоей жизни что-то... или кто-то угрожает?» Валевская подняла голову, смело встретившись с Севером взглядами. Он всегда мог понять, врёт она или нет, хотя она и делала это редко. «Да, угрожает», — сказала Анна-Мария. «Но ты не должен влезать в это». Я хочу, чтобы ты оставался в стороне. А если что-то произойдёт, я как обычно приду, и ты примешь меня. Без вопросов, без упрёков, просто открой мне дверь и всё. Каст привлёк к себе девушку и обнял её пальцами, зарывшись в тёмные густые волосы, прижавшись к нему. Валевская ощутила себя на несколько секунд в полной безопасности и лишённой забот. Наверное, в этом и была прелесть отношений с сильным и надёжным мужчиной. который решает все твои проблемы, всегда защитит и прикроет, и в его руках ты словно в тепле и безопасности. Наверное, это безумное счастье, и, наверное, Анне Марии его не постичь. Северин — её близкий друг, опора, но он не её мужчина, и никогда им не будет. В глубине души Валевская считала, что никакой мужчина не выдержит её лютый нрав и волевой характер. Она привыкла подавлять и подчинять. Едва ли какой-нибудь герой сможет пересилить подобный темперамент, а человека слабее неё она не сможет уважать. Проблема сильных женщин именно в этом. Их главный вопрос к мужчине: сможешь ли ты быть настолько сильным и надёжным и превзойти меня, чтобы заслужить моё доверие и покорность? Пока Анна Мария встречала лишь ответ нет. Отстранившись от Северина, Валевская вздохнула. Мне не выпутаться из этого так просто. Север пристально посмотрел на девушку. Он понял, что помочь ничем не сможет, и ему остаётся лишь сочувствие. Они в молчании собрали свои сумки и покинули студию. Погода в Марселе сегодня была прекрасной. Тёплые лучики солнца приятно грели кожу, а лёгкий свежий ветер едва пробегался по улицам. Белые облака медленно плыли по небу, оставляя за собой размазанный синеть. Огромные окна студии были открыты, свежий воздух наполнял помещение. Най сидел на низком подоконнике и копошился в каком-то приборе, иногда поглядывая вниз на тротуар. Он ждал белой пашема Ильена, который с минуты на минуту должен был привезти Анну-Марию, чтобы они все вместе подготовились к операции. Лиман, которого напрягало присутствие Валевской в их компании, всё-таки внутренне предвкушал новую встречу, хоть и отрицал это. Весь каждый раз эта девушка выкидывала что-то новое, а не много пресыщенный жизнью Най любил всё занятное и интересное. Это разбавляло его скуку. Пришёл Кайли и приволок коробку с оборудованием. Он вывалил содержимое коробки на стол и теперь сосредоточенно рассматривал провода и какие-то приборы, пытаясь расфасовать их по форме и назначению. Кристиана на месте не было. Он был на занятиях в университете и обещал прийти позже. К тому же он всегда участвовал в операциях только дистанционно. А с его стороны всё уже было готово, поэтому Кристиан мог отдыхать и не принимать участие в подготовке. Он также стремился избегать самой худшей части, когда Наэлиман начинает читать нотации о том, что нужно следовать плану и как плохо будет, если их поймают. Тут дверь студии распахнулась и вошёл Майэль. Сегодня он был в белом поло-поло и в брюках в полоску. Он всегда одевался просто и со вкусом, не кича с этим, но достойно демонстрируя. Тёмные волосы он аккуратно уложил, а лёгкая щетина добавляла ему шарма. За ним следом вошла Анна-Мария, цокая каблуками и сжимая ручку-цепочку своей сумочки. Она обвела всех строгим взглядом. На ней была тонкая шёлковая майка, которая словно струилась по телу от тёплого ветерка, гуляющего по студии. Господа и одна дама, начал Майл. Сегодня заключительный этап нашей подготовки. Вы как? С оборудованием почти разобрался, отозвался Кайли. Нужно всё безупречно настроить, так что ещё ночь, пожалуй, провожусь с этим здесь. План тоже готов, Най указал на ноутбук на круглом столе. Все 32 исхода учтены и проработаны. 32 варианта операции. задумчиво протянул Сантана. В жизни столько не запомню. "Маэль, надо", недовольно воскликнул Лиман. "Иначе получится как в театре искусств". "Ага, и мы не просто выбрались оттуда, но и с приятным бонусом. К чёрту план". Маэль Грибов скинул брови и указал глазами на Валевскую. Она сидела, скрестив руки на груди. Лиман тяжело вздохнул. Он прекрасно знал, Это сейчас Маэль так говорит на публику. Вечером он в любом случае сядет и прочтёт всё, что Найн написал. Каждый вариант запомнит и будет действовать как положено. Маэль был экспрессивным и эмоциональным, как типичный испанец, но никогда не стал бы жертвовать кем-то или подвергать опасности команду из-за своего характера. Сказано выучить. Он выучит. Анна Мария поправила волосы и заговорила. Ну что, Давайте уже закончим с этим. Как на работе? спросил Кайли. Слышал, Майли заставил себя вернуться в балет. Валевская кивнула. Да. Меня назначили дублёршей примы. Работать придётся вдвое больше за ту же зарплату солистки. Майлин на секунду нахмурился после этих слов, но потом снова приобрёл беззаботный вид и налил себе вина. У тебя больше нет причин беспокоиться о деньгах, душа моя. Единственное, о чём тебе нужно думать, какое платье надеть. Он указал на настоящую рядом со столом вешалку-штангу, на которой висело несколько платьев разного фасона и цвета. Анна Мария равнодушно оглянула на них. На операции тебе нужно выглядеть дорого, так что выбирай, Кэсуля. Dior, Prada, Alexander McQueen на любой вкус. А вон и купленное в том ювелирном магазине по брикушке. И Сантана кивнул на коробки, лежащие возле вешалки с одеждой. Валевская встала и медленно прошлась, рассматривая платья. Она остановила выбор на очень простом приталенном чёрном платье на бретельках. Взяв его в руки, чтобы рассмотреть, Анна Мария увидела бирку с надписью Made in Heaven. Её спины коснулась горячая ладонь Маэля, который наблюдал за процессом. «Райское платье», — прокомментировал он. «Скоро ты и сама окажешься в раю». Она обернулась и посмотрела на Маэля. «Ничто так не оттеняет вкус жизни и ничто так не заставляет чувствовать себя живым, как ощущение опасности». Сантана коснулся пальцами подбородка Валевской, подмигнул ей и пошел к Наю и Кайле, которые что-то живо обсуждали за столом. Девушка опустила взгляд на платье, сделано в раю. Перевела она надпись с английского и удивилась. Ни лейбла, ни размера. Почему такое простое? спросил Наи, отвлёкшийся от компьютера. Слишком обычное. Там есть и покрасивее. Я буду вся увешана украшениями, отвесила Анна Мария. Они будут привлекать внимание. Платье должно быть простым и подчёркивать аксессуары. Мой элеу хмыльнулся. Просто у этой девочки есть вкус, а у тебя, Наи, нет. Спорю. Будь ты трансвеститом, ты был бы тем самым уродливым и через чёрнокрашенным громилой в колготках и по реке. Ты не знаешь меры. Лиман Едва не поперхнулся чаем, который пил. Ещё чего? А ты тогда кем бы был? А я был бы симпатичной тайской девочкой. Самодовольно улыбнулся Сантана. Трансвеститы в Таиланде хорошо чувствуют девушек и прекрасно знают, что те не любят много косметики и пабрикушек. Анна Мария, слушая эти разговоры, удивлялась про себя. Она не понимала, как этот беспечный и несерьёзный на первый взгляд парень может быть главой группировки с знаменитым и неуловимым, гениальным и изобретательным. Куда он всё это прячет? Майл выглядел как плейбой, вёл себя как радостный дурак, а на деле был высококвалифицированным профессионалом и международным преступником. Что за смесь такая? А возможно, это как раз подходит под ту его теорию, что смешивать ночную и дневную жизнь нельзя, а следовательно и образы тоже. Днём Маэль, работник галереи и искусствовед, богатый чудак, а ночью безжалостный и дьявольский умный глава Лобоса. Анне Марии тоже придётся менять своё поведение — Или она так и останется куском льда, но чертовски красивым и изящным куском льда, мысленно добавила она. Пора ознакомиться с планом, сказал Лиман. "Давай, моя принцесса", обратился к Валевской Эмаэль, при этом изучая план на планшете. "Я посвящу тебя в подробности твоей роли. Ты же привыкла играть на публику. Это почти то же самое, только тут тебе позволено чуточку больше". Например, убивать. День шёл к завершению. Большое красное солнце меркло, скатываясь за горизонт и угасая. На смену ему на розово-фиолетовом небосклоне, усыпанном крупицами звёзд, пришла жёлтая луна. Анна Мария сидела на улице за столиком кафе, держа в руках чашку кофе и разглядывая небо. Её тарелка была пустая и чистая, но на столе стояла ещё одна с огромным куском шоколадного торта, украшенным большими сочными ягодами клубники и малины. Это был торт Маэля. Он ещё 10 минут назад отлучился поговорить по телефону. Валевская, согласившаяся с ним поужинать, давно перестала ждать. Она сидела и думала. Ещё днём она всё решила. В ходе операции в удобный момент она подставит Маэля и команду, заявит на них в Интерпол. Так она там с цитом отделается от проблем и вернётся в балет, а потом уже разберётся с Софией и получит главную роль. Валевская привыкла ставить чёткие цели, поэтапно достигать их и получать то, что хотела. Её место в балете, оно ведь есть там для неё. Но если честно, Анне Марии теперь казалось, что места ей нет нигде, ни с лобасом, ни у станка. Она чужая везде. И это от чего-то убивало. Она привыкла быть одна, но начинала чувствовать, что это съедает её. Маеля ей было вообще не жаль. Он лишь изображал дружелюбие, а на деле хладнокровный и самодостаточный был готов убить Анну Марию, и он прекрасно знает, что она сама за себя. Стоит ли удивляться, что она захотела подставить Маеля? Да, она грезила о мести с того дня сорванной премьеры. С другой стороны, «Кажется, он от чего-то проникся к ней симпатии и обещал помочь. И что должна делать Валевская?» «Извини, я болтун», — сказал Маэль, неожиданно появившись и усаживаясь за столик напротив Валевской. А с родственниками особенно. Не заметил, что прошло много времени. «Безумно счастливо», — равнодушно ответила Анна-Мария. «Хочешь тортик?» — спросил Сантана, протянув вилку. Мне для тебя ничего не жалко. Нет, поматала головой Анна Мария. Не хочу. Тебе нельзя? Вечером не ешь сладкое, Валевская тяжело вздохнула. Если бы я ела вечерами сладкое, я бы не была балериной. Майл между тем уже съел ягоды с торта. Уж кто кто, а он точно не отказывал себе ни в чём. Не забось, ты же такая красивая, улыбнулся Майлиан. Разожми эти железные тиски, которые тебя держат. Расслабься немного. Это же не жизнь вечно отказывать себе во всём, а как же удовольствия? Иногда без них можно обойтись, но не постоянно же. Всего один малышка. Ты же не погибнешь от этого. И Сантана протянул ей вилку с кусочком торта. Анна Мария неохотя взяла её с сомнением, рассматривая шоколад, и попробовала. Вкус был великолепен. «Валевская и забыла, что это такое вкусная еда». Маэль довольно кивнул, заметив реакцию девушки. «Я же говорил, что понравится. Послушай, я не желаю тебе зла, просто хочу показать, как много ты упускаешь. Ты столького лишаешь себя, как можно быть такой несчастной? Ты невероятно сильная, и это прекрасно, но баловать себя — одно из правил счастливой жизни». В кусочек торта, вкусный чай, и любимая книга, весь день дома в мягкой пижаме. Ты иногда должна делать то, что нравится, чтобы расслабиться. Анна Мария посмотрела на меня с сомнением. Зачем ты это говоришь? Почему ты думаешь, что я стану счастлива и освобожусь, работая с вами? Сантана точно ждал этого вопроса. Он подался вперёд, пристально посмотрел девушке в глаза, на губах появилась ухмылка. потому что ты такая же, как и я. Сильная, обладаешь высоким интеллектом, тебе необходимо ставить цели и достигать их, тебе необходимо думать, действовать. Ты любишь ощущение превосходства и накал. Это есть в нашей работе. Все мои потребности реализуются там, и ты тоже раскроешься и ощутишь эту безумную энергию. Валевская мысльна согласилась с его словами. Во многом он был прав. Тогда, если мы такие похожие, почему всё равно различаемся? Потому что я счастлив и делаю, что хочу. Я спокоен и самодостаточен. А ты в вечном напряжении и ждёшь ударов в спину, обозлена, тебя затравили и медленно убивают. Я сильнее тебя. Я могу выбраться из болота сам, а ты сама не сможешь. Поэтому я помогаю тебе, хочу показать, что ты можешь жить лучше. Как это делаю я? Анна Мария почувствовала досаду. Всё было правдой, но она вздёрнула подбородок и с улыбкой спросила: "Ты сильнее меня? И сильнее, и умнее?" Спокойно отвесил Маэль: "Как не старайся, я тебя всё равно обыграю, но соперничать с тобой я не хочу, только помочь". Анна Мария видела, что Маэль говорил абсолютно серьёзно. Ей стало не по себе. Стоит ли мстить за старые обиды? Действительно ли надо отвечать на доброту Маэля такой подлостью, как предательство? А доброта ли это? Он угрожал ей, он постоянно говорит, что она делает всё неправильно. С другой стороны, Валевскую никто не заставлял звонить Маэлю, а он, зная, что ей плохо и она в тупике, приехал и забрал её. Анна Мария чувствовала себя беспомощной. Тяжело вздохнув, Она согласилась ещё на пару кусочков шоколадного торта. Предстоящая операция решит, где же её место: с дикими волками или в душной балетной сфере, к которой она привыкла. Ну вот, пара кусочков съедена. Скоро ты научишься и другим радостям жизни. Я помогу. И Сантана, усмехаясь, протянул руку и смахнул пальцами крошки шоколада с уголка губ девушке. На душе у неё стало ещё тяжелее.